Продолжался обморок, Марья Егоровна не знала. Но когда она несколько пришла в себя и открыла глаза, то увидала пред собой уже не супруга в зальц, а Мифодия Кирилловича Кобылкина. Лицо старика так и сияло блаженством. Наконец-то вы очнулись. «Милая моя барышня!» — воскликнул он «Что это вы на меня так смотрите? Разве не узнали?» Во взгляде Воробьевой светился смертельный ужас «Нет, нет, оставьте меня, я не убивала отца, я не повинна ни в чем» Память ее сохранила разговор с Амалией Карловной, и теперь она была уверена, что этот страшный Кобылкин явился, чтобы арестовать ее. На молодую девушку не так мучила эта мысль, как то соображение, что ради нее должен пострадать ее жених, устроивший вместе с Зальцами этот ее побег. Невиновно, разрыдалась она. Ни в чем не виновна. Да бог с вами, деточка моя, удивился Мефодий Кириллович. Кто вас обвиняет? Вы сами сказали, вы. Ах, вот вы про что-то простите, старика. Я слишком уж прямо отрубил. Перестаньте же плакать. Утрите глазки и успокойтесь. Выпейте воды. Мефодий Кириллович поднес к губам девушки стакан с водой. «Пейте, пейте и перестаньте волноваться», говорил он. «Вам еще придется узнать многое, что не принесет радости». Ласковый голос старика и его уверения подействовали успокоительно на Марью Егоровну. Она владела собой настолько, что стала соображать, что происходит с ней и вокруг нее. Оглядевшись, она увидела что кроме Кобылкина в комнатке было несколько человек, среди которых присутствовали полицейские. Ни мужа, ни жены Зальц не было. Где Амалия Карловна? Генрих Фридрихович? Вы их схватили? «Это вы про кого же?» – воскликнул Кобылкин. «Если про тех, кто вас завез сюда, так поговорим после. Важнее дело есть». «А он?» Алеша мой. Лицо Кобылкина вдруг сделалось строгим. После, милая барышня, после, сказал он. Вы как себя чувствуете? Можете ехать со мною? Да, могу. Не будем терять времени. Кабылкин подал руку воробьевой и жестом предложил ей следовать за ним. У крыльца дома стояла карета. Марья Егоровна, садясь в нее, увидала в углу двора экипаж, на котором она приехала сюда. Когда карета, в которую вместе с Воробьевой поместился и Мефодий Кириллович, отъезжала, мария Егоровна увидела, что дом, где она только что была, опечатывали. В переулке теперь стояли толпы любопытных, и всюду на пути уже явились дежурные дворники и городовые. «Бедная вы моя, деточка», — говорил Мефодий Кириллович. «Однако и попали же вы в передрягу. Ой, ой, ой, ой. Самую беду чуть не втюрились. Помните, что я говорил вам в первую нашу встречу, на что я намекал еще утром, а? Забыли? а блава на вас устроена была, самая настоящая. Все равно как на зверя с драгоценным мехом». Ловкача-охотники были Марья Егоровна смутно понимала все, что говорил ей Мефодий Кириллович Вы меня теперь в тюрьму везете? Вдруг перебила она его Кобылкин даже как будто опешил Да нет, зачем же это? Недоумевающе спросила Да ведь вы же подозреваете, что я убила отца А, -а, -а вот что Это вам ваши зайцы сказали? Да Я так и знал. А вы поверили, что Кобылкин Мефодий такой идиот. Вы сами же... Знаю, знаю. А вы кому-нибудь говорили об этих моих словах? Только Алексею Николаевичу. Ну, вот в этом и дело. Расскажите-ка, что еще врала вам эта дрянная немка? Переутомление или всеми тревогами этого дня подействовало на Воробьеву? Или она невольно для самой себя убедилась Что этот старик ничего кроме доброго не желает ей Только она на этот раз пересказала ему все, что произошло с нею Что перечувствовала она с утра И вы всю эту галиматью за правду приняли Спросил Кобылкин, когда Мария Егоровна смолкла Эх, вы наивная девочка Поверила, созналась Мария Егоровна Как же мне не верить, когда вы сами... Да, да, да. Но только я говорил в переносном смысле. Вы только были причиной всех причин, так сказать. А скажите, не знавали ли вы некоего Гирша Эдельмана? Нет, даже имени такого не слыхала. Говорят, замечательный актер. Такого днем с фонарем поискать. Мимист прекраснейший. Ну, а Кудринского этого вашего вы очень любите? Он мой жених. Если бы вы знали, как он был добр ко мне. Еще бы, я думаю. В чем же эта доброта-то? Вы исповедь моего отца читали? Угу. <звы> как же. И, сознаясь, Кудринский ваш мне всю эту историю рассказывал. Да я не обратил тогда внимания... А тут мне этот документ попался в руки. Я посмотрел на него, да и вижу вдруг строки густо зачеркнутые и зачеркнутые не теми чернилами, какими самое письмо было написано. Заинтересовался я. я знаете, от природы любопытен. Захотелось мне узнать, что там такое вычеркнули. Но пока вы увлечены были спором с этим добрейшим Козловским и, скорее, письмецо-то в карман, А вы вознегодовали на меня, кажется Кстати Вам это письмо Морли отдал? Да, он Лавкач, Не нашим читал лондонские-то охотники Ух, какие-то молодцы Это он и наговорил, что вы совсем бедненькая После папашеньки остались Он? Он? Ведь этот Морли был банкиром покойного папы Скажите, неужели мой несчастный отец в самом деле был убит? Да. А, ну, как же это? Ведь кроме меня никого с ним не было. Так уж. Не российские тут барышня, молодцы-охотнички действовали. В этом и дело все. Наш народ простоват, исхищряться не будет. А вот эти заграничные мастера, тонкие охотники был Егор Горни сказал в упор, «Ваш отец насмерть был ужален ядовитейшей из всех змей, коброй». Нет, нет, я в Но если это правда, бедный, бедный мой отец. Но ради бога, зачем же все это сделано, восклицала она. Вы имеете полное право получить ответ на такой вопрос. Погодите немного, «Вы подниметесь ко мне, и пока отдохнете в моем кабинете и приведете в порядок ваши чувства, успокоитесь. А там мы продолжим нашу беседу. Даже больше. Я попрошу вас послушать, что будут говорить двое людей, которых я нарочно вытребовал сюда». Кобылкин ждал у входа пескарь. Ну что? торопливо спросил Мифоди Кириллович своего помощника. Тот что-то зашептал ему на ухо. Как же это так? Да разве это возможно? Не наша тут вина, мифоди Кириллович, больно ловки. Но все-таки сколько трудов! Ай-яй-яй! Он закачал головой и, указывая на воробьева, сказал: Проведи-ка барышню ко мне в кабинет. Егоровна, очутившись одна, почувствовала, что силы опять покидают ее. Теперь она видела ясно, что тайна преступления уже раскрыта этим знаменитым стариком и боялась и в то же время была уверена в том, что он сейчас назовет ей имя любимого человека, на которого и укажет, как на преступника, но опасения ее как будто и не оправдались. Кобылкин вернулся очень скоро. Он уже успокоился от недавнего волнения, вызванного сообщением Пискаря, и улыбался по-прежнему довольной улыбкой. «Теперь побеседуем», — сказал он, усевшись за письменный стол. «Прежде всего скажу вам, что вы далеко не так бедны, как вы думаете. Вы теперь страсть какая богачиха!» «Ну как же Морли?» «Морли!» Негодяй каких мало. Да и не банкир он вовсе. Ну да, о нем будет речь впереди. Но вы что-то хотите сказать мне? Да не томите меня. Кто виновник смерти отца? Ах, целая шайка тут была. Видите ли, милая барышня, вы помните, что вы родились далеко отсюда? Да, отец говорил мне, что где-то на Амуре. Вот-вот. В Маньчжурии. Если хотите знать, там, на золотых приисках, отец ваш и нажил огромное состояние. Праведное или неправедное, это уж пусть его на небе рассудят. Но все его богатство принадлежит теперь только вам. Но отец потерял его. Опять же вы о морле этом. Забудьте о нем на время. Скажите, вы нареченного вашего Кудринского ведь никогда не видали раньше до приезда в Петербург. Господи, да неужели вы его вините? Кого это его? Кудринского? Нет, никогда. Кудринский ни при чем. О, благодарю вас. Какая тяжесть снята с сердца. Радоваться-то очень за свое сердце погодите. Итак... Вы никогда до приезда в Петербург не видали Кудринского? Нет. А разве батюшка ваш никогда не показывал вам хотя бы портрет того, кого назначил вам в мужья? Показывал. Даже за минуту перед смертью у него был в руках фотографический портрет Алексея. Не этот? Протянул Кобылкин Марии Егорни фотографию. Этот? Этот самый? Тут и подпись. Да как же тогда? Ведь тут совсем другой человек ваш, жених. Он был болен, направился. Это он вам сказал? И он, и я сама думала так. Сходство все-таки большое. Не скрою, сходство есть. Кобылкин дважды позвонил. Очевидно, за дверьми знали, что значил этот звонок. Пискарь, по крайней мере, сейчас же двух просто одетых людей. Это были йоган Ивенен и Карл Ситонен, кельнер и кучер из гостиницы на Иматре. «Подойдите сюда», – приказал он Мефодий Кириллович, и когда они подошли, подал им взятый у Марии Горны обратно портрет и еще другой. «Поглядите, что вы скажете?» Ивенен и Ситонен несколько минут рассматривали портреты. «Этот господин приехал к нам и ушел на водопад» торжественно объявил Ивенен, показывая признанный Воробьевый портрет. А этот господин, поднял он другой портрет, где был изображен Кудринский таким, каким знал его Мария Горна, вернулся с водопада. И я отвез его на Малую Иматру, подтвердил Ситонен. Хорошо, выйдите пока, приказал он Кобылкин. Я еще позову вас. Но я не понимаю, что это значит? Только то, отчеканил Мефодий Кириллович, что этот он показал на первый портрет Алексей Николаевич Кудринский. А этот он поднял пред глазами Воробьевой второй портрет Гирш Лейбович Эдельман. Вдруг все для вдохновившегося и увлекшегося старика стало необыкновенно ясно. Он прозрел. Ти-ти-ти. Вот оно дело-то в чем Вся картина прошлого явственно встала перед его глазами